Очарование. Часть третья. Тем вечером Вэй Усянь, сам не зная почему, мучился сильными угрызениями совести и втиснуться на одну кровать с Лань Ван Цзы не решился. На остаток вечера он просидел на полу и примерно около полуночи провалился в сон, положив голову на краешек деревянной тахты. На рассвете Ваюсянь в полудреме почувствовал, как кто-то осторожно поднял его на руки и перенес на кровать. На силу разлепив глаза, он с трудом разглядел по-прежнему бесстрастное лицо Лань Ван Цзы. Он в один миг пробудился. «Лань Жань. Лан Ван Цзы издал в ответ. Ваюсянь спросил, «Ты все еще пьян или уже трезв?» Лань Ван Цзы ответил «трезв». Ваюсянь продолжил. Ага, так значит уже пять. А он каждый день просыпался в одно и то же время, поэтому Ваюсянь научился понимать, который сейчас час, не выглядывая из окна на занимавшееся зарей небо. Лань Ванзы приподнял и осмотрел его запястье, покрытое красноватыми следами от лобной ленты, а затем выудил из рукавов небольшую фарфоровую склянку бирюзового цвета и нанес ее содержимое на ранке Вэйусяня. Охлаждающая мазь тотчас же успокоила разгоряченную кожу. Вэйусянь прищурился. «Больно. Хань Гуанзюнь, захмелев, ты теряешь всю свою благопристойность и благовоспитанность». Лань Ванзы даже не поднял на него взгляда. «Что посеешь, что и пожнешь. Сердце Вэйусяня на мгновение замерло. Лань Джань, «Ты впрямь не помнишь, что вытворял после того, как выпил вина?» Лань Ван ответил. «Не помню». Вэй Усянь подумал. «Скорее всего, так и есть. А иначе он бы уже давно убил меня, скрывая смущение гневом». В душе же он одновременно порадовался и расстроился полному отсутствию воспоминаний Лань Ван Цзи, словно Вэй Усянь втихомолку совершил то, что делать запрещалось» или же тайком умыкнул из буфета сладость, ему непредназначенную, а теперь забился в уголок и хихикал, ликуя от того, что никто не прознал о его проступке, но в то же время досадуя, что некому было разделить его восторг. На взгляд его невольно остановился на губах Лань Ванзы, и хотя их уголки никогда не растягивались в улыбке, все же губы выглядели весьма мягкими и таковыми же оказались на ощупь. Вэйюсянь непроизвольно прикусил нижнюю губу и вновь пустился в размышления. Орден Гусулань воспитывает своих сынов в духе добродетели и благочестия, а Ланьджань, к тому же полный профан в любовных делах, поэтому он явно раньше не целовал девушек. И что же мне теперь делать? Все-таки мне выпала столь высокая честь рассказать ему. А вдруг, узнав правду, он так разозлится, что начнет плакать? Нет. Он мог бы расплакаться в детстве, но сейчас навряд ли. Кроме того, он ведь подобен монаху, созданному из камня, и, скорее всего, у него в голове и мыслей таких не проскакивало. Стоп. В прошлый раз, когда он захмелел, я спросил у него, «Тебе когда-нибудь кто-нибудь нравился?» И он ответил «Да». Возможно, он уже целовал ее? Впрочем, учитывая сдержанный нрав и самообладание Лань Джаня, он ни за что не стал бы пересекать границы дозволенного. Они наверняка еще не целовались или даже не держались за руки. Кстати, а может быть в тот раз он вообще не понял, о каком именно «нравится» я говорил. Когда Лань Ван Цзи закончил накладывать мазь, раздался троекратный стук в дверь, а затем послышался голос Лань Сы Джуя. «Хань «Все встали. Нам собираться в дорогу?» Лань Ван Зе ответил. «Ждите внизу». Вэй Сянь и остальные покинули город и принялись прощаться у его стен. До недавних событий ученики едва знали друг друга, встречаясь лишь на советах кланов, созванных их именитыми орденами. Но за последние дни они пережили и случай с кошачьими трупами, и поражающий воображение день в городе, окутанным демоническим туманом. Вместе жгли ритуальные деньги, украдкой пробовали алкоголь, ругались между собой и даже успели поброниться на других, выражаясь иначе, ученики весьма и весьма сблизились. Сейчас юноши до последнего тянули момент расставания и, остановившись у ворот, болтали умолку, обсуждая грядущую встречу на совете кланов и строя планы на совместную ночную охоту. Лань Ванзы не торопил их. И позволил ученикам наговориться, молчаливо стоя под деревом. Под его неусыпным взором Фея не посмела лаять или носиться кругами и мирно уселась рядом с ним, с нетерпением глядя на Дзинлина и слегка помахивая хвостом. Воспользовавшись тем, что Лань Ванзы следит за ней, Вэй Усянь схватил Дзинлина за плечо, затеяв небольшую прогулку. Мо Сюань Юй был одним из внебрачных детей Дзинь Гуаншаня и, следовательно, приходился к Цзы Сюаню и Дзинь Гуаньяо единокровным братом. С точки зрения родства и преемственности поколений Вэй Усянь в этом теле вполне мог считаться младшим дядей Дзинь Лина, поэтому он на правах старшего затеял с юношей назидательную беседу. «По приезде домой прекращай припираться со своим дядей». Слушайся его советов и отныне будь осмотрительнее, не рыскай повсюду в одиночку в поисках добычи для ночной охоты. Несмотря на то, что Дзин Лин происходил из именитого ордена, людские кривотолки и досужие пересуды все никак не утихали. Ему, как круглому сироте, неизбежно приходилось проявлять излишнюю торопливость, пытаясь доказать всем вокруг, что он ничуть не хуже других. Вэйюсянь продолжил. «Сколько тебе сейчас? Около пятнадцати? Большинство юношей твоего возраста тоже пока еще не сразили жуткую тварь невиданной силы. Так почему же ты так рвешься стать первым?» Дзинлин надулся. «Но ведь и оба моих дяди прославились, будучи совсем еще юношами!» Вэйюсянь подумал. «Не сравнивай тогда и сейчас. В те годы орден Цишань Вэнь притеснял и угнетал другие кланы». Поэтому каждому юноше приходилось держать ухо востро и в подспудной панике отчаянно тренироваться и без устали совершенствовать тело и дух, находясь в полном неведении относительно того, не настигнет ли их злой рок и не станут ли они следующими. Во время аннигиляции солнца на поля сражения отправили всех без исключения, будь ты хоть старик, хоть юноша, но сейчас все спокойно и ордены поддерживают мир друг с другом. Обстановка перестала быть столь напряженной, и, безусловно, заклинатели больше не совершенствуют тело и дух, не щадя живота своего. В этом просто уже нет необходимости. Динлин Лин добавил, «Даже этот сучий пес Вэй Ин убил черную черепаху-губительницу именно в юношеском возрасте. Если уж он справился, то почему я не смогу?» Услышав свое имя, в одном предложении с этим прозвищем Вэй Усянь внутренне похолодел. А он с большим трудом заставил себя не дрожать. А разве он убил ее? Разве не Хань Гуан Дзюнь? При упоминании им Лань Ванзы Дин Лин окинул Вэй Усяня странным взглядом. Он хотел что-то сказать, но сдержался. «Ты, Хань Гуан Дзюнь, впрочем, неважно, это ваше дело». Короче говоря, я не собираюсь обращать на вас внимание. Если уж вам так нравится быть обрезанными рукавами, то пусть так оно и будет. Эта болезнь явно неизлечима. Вэюсянь досадливо воскликнул: Эй, почему сразу болезнь-то? В душе же он давился от смеха. Неужели он все еще думает, что я беззастенчиво извожу Ланджаня? Дзинь Лин продолжил: Мне уже известно значение лобной ленты ордена Гусулань. И раз уж все так обернулось, то будь Хань Гуан Цзюню достойным спутником. Даже обрезанные рукава должны хранить верность. Не путайся с другими мужчинами, особенно с адептами моих орденов. А иначе не обесуть, но пеняй тогда лишь на себя». Моими орденами Дзинь Лин назвал Орден Лайн Лин Дзинь и Орден Юнь Мэн Цзян. Похоже, что уровень его терпимости к обрезанным рукавам возрос до такой степени, что теперь Дзин Лин стал готов закрывать глаза на подобное, если только дело не касалось никого из этих двух орденов. Вэй возмутился. «Ах ты паршивец! О чем ты говоришь? Путаться с другими мужчинами! Да за кого ты меня принимаешь? И лобная лента... Что еще за значение лобной ленты ордена Гусулань?» Дзин Лин ответил. «Не придуривайся. Сам знаешь, что за значение. Хватит уже так кичиться, заставляя людей повторять тебе это». Я больше не хочу продолжать этот разговор. Ты Вэй-Ин?» Свою речь он закончил неожиданным вопросом прямо в лоб, надеясь застать Вэй-Усяня врасплох. Но тот спокойно спросил. «А по-твоему мы похожи?» Дзин-Лин на некоторое время затих, а затем вдруг свистнул и позвал. «Фея!» Едва услышав голос своего хозяина, фея, высунув язык и путаясь во всех четырех лапах, помчалась ему навстречу. Вэй Усянь мгновенно обратился в бегство. «Ну чего ты сразу так? Зачем тебе собака?» Дзянь хмыкнул. «До встречи!» Попрощавшись, он бодро и молодцевато прошествовал в направлении Лан Линя, вероятно, по-прежнему опасаясь появляться в пристани Лотоса и показываться Дзянь на глаза. Ученики из других орденов также постепенно разбрелись по разным тропинкам и в конце концов у ворот города остались лишь Вэй Усянь, Лань Ванзы и юноши из ордена Гусу Лань. По дороге ученики продолжали непрестанно оглядываться и смотреть вслед. Лань Цзинь И не говорил ни слова, но нежелание уходить читалось у него на лице. «Куда мы отправляемся дальше?» Лань Цзюй ответил "Зэ Удзюнь сейчас охотится в Таньчжоу, мы вернемся в облачные глубины». Или отправимся ему навстречу? Лань Ванзы ответил в Таньчжоу. Вэй согласился. Замечательно, возможно, мы даже будем ему полезны. К тому же нам пока неизвестно, где находится голова нашего дражайшего друга. Мужчины шли несколько впереди, а юноши держались поодаль. Через некоторое время Лань Ванзы подал голос. Зян Чен знает, кто ты, Вэй ехал верхом на сле, неспешно трусившим по дороге. Ага, знает. Но что он может поделать? У него нет доказательств. В отличие от насильственного захвата, приношение тела в жертву в обмен на исполнение желания никаких следов после себя не оставляло. Дзян Чен опознал его истинную сущность, опираясь лишь на реакцию Вэй Усяня, оставшегося один на один с собакой. Но, во-первых, Дзян Чен никогда никому не рассказывал, что Вэй Усянь боится собак, а во-вторых, он руководствовался своим собственным опытом общения с ним. Поэтому люди, незнакомые с Вэй Усянем достаточно близко, не смогли бы сделать какие-либо выводы, исходя из одних только эмоций или же выражения лица, и принять их за неопровержимое доказательство. Даже если бы Дзян Чен решил вдруг развесить повсюду объявления, сообщающее, что Вэй Усянь боится собак, все скорее бы поверили в то, что Сань Ду Шэнь Шоу наконец-таки тронулся умом после всех безуспешных попыток обнаружить старейшину Илин. Вэй Усянь спросил. «Я, кстати, сгораю от любопытства. Как ты меня узнал?» Лань Ван Цзы спокойным тоном ответил а я сгораю от любопытства, отчего твоя память столь плоха. Тем же днем они прибыли в Таньжоу и по пути, навстречу лань сеченю наткнулись на декоративный сад. Заметив, сколь великолепен и величествен он был, несмотря на явное отсутствие вертоградаря, заинтересованные юноши возжелали рассмотреть все поближе, а поскольку подобное никак не противоречило правилам ордена Гусу Лань, Лань Ван Цзы не стал их останавливать и позволил ученикам войти внутрь. В саду оказались каменные беседка, столик и несколько скамеек для тех, кто хотел бы присесть и полюбоваться цветами или восходящей луной. Однако годы под свирепыми ветрами и проливными ливнями отнюдь не пощадили сад. Один из углов беседки откололся, а пара скамей лежала перевернутыми вверх ногами. Цветов в саду тоже уже не наблюдалось, Одни лишь засохшие ветки и пожухлые листья. Судя по всему, его забросили много лет назад. В восторге побродив вокруг кустов вместе с остальными юношами, Лань Цзжуй спросил, «Это же сад дамы распускающихся бутонов». Лань Цзиньи растерялся. «Дамы распускающихся бутонов? Кто это? Значит, у этого сада все-таки есть хозяин? Почему же он тогда столь запущен?» Кажется, за ним уже давно никто не ухаживает. Распускающимися бутонами называли цветы, расцветавшие каждый год на очень короткий период времени. Подобных растений, различных цветов, сортов и ароматов существовало огромное множество, и все они при цветении заполняли сад своим благоуханием. Вэй Усянь же, услышав это имя, невольно кое-что припомнил. Поглаживая рукой колонну каменной беседки, Лань Сэджуй на секунду задумался, а затем произнес. «Если память меня не подводит, то наверняка это тот самый сад, и когда-то он был довольно известен. Я узнал о нем из одной книги, из главы «Душа распускающихся бутонов». Там говорилось, что в Таньжоу есть сад, а в саду обитает дама. Любой смельчак может попытать счастье» и под светом полной луны продекламировать в том саду стихотворение. Если дама сочтет его прекрасным, то одарит человека распустившимся бутоном, чей аромат не зачахнет в течение трех лет. Если же дама решит, что стихотворение никуда не годится, или его рифмы хромают, то она бросит цветок просителю в лицо, а затем растворится в воздухе. Лайн Цзин И сказал, «Выходит, если ты вдруг запутаешься в строчках, «Дама начнет швыряться цветами тебе в лицо. Надеюсь, у тех цветов нет шипов. Иначе, окажись я на месте одного из смельчаков, мое лицо сплошь залило бы кровью». «Так что это за навка?» Лайн Сэджуй ответил. «Я бы не назвал ее навкой. Скорее, призраком. Легенды гласят, что первый владелец, слывший поэтом, собственноручно посадил все эти цветы и обращался с ними как с друзьями. Каждый день декламируя в саду свои стихотворения, здешняя флора впитала поэтическое настроение и вдохновение своего хозяина и в один прекрасный момент обрела душу, обратившись дамой распустившихся бутонов. Когда в сад приходил человек и читал ей красивые поэмы, пробуждая воспоминания о том, кто давным-давно посадил ее, дама радовалась и преподносила в дар цветок. Но если же стихотворение не находило отклика в ее сердце, или же его строчки не содержали рифмы, она неожиданно возникала из кустов и силой кидала цветок в лицо наглецу. Человек этот тут же терял сознание и приходил в себя, лишь когда неведомая сила выдворяла его из сада. Десятки лет назад люди шли сюда нескончаемым потоком. Вэйвсянь заметил. «Романтично, романтично, но я абсолютно уверен, что в библиотеке Ордена Гусулань фолиантов подобного содержания никогда не хранили. Саджуй, признавайся, что за книгу ты читал и кто тебе ее дал?» Лань Саджуй зарделся и украдкой взглянул на Лань Ван Цзы, опасаясь наказания. Лань Цзин И спросил «Значит, та дама и впрямь хороша собой? А иначе зачем бы люди так жаждали встречи с ней?» Увидев, что Лань Ванзы не намеревался бронить его, Лань Сэджуй незаметно выдохнул с облегчением. Затем улыбнулся и продолжил. Скорее всего, так и есть. В конце концов, обличие ее соткано из столь великолепных цветов, а нрав столь романтичен, но на самом деле никто никогда не видел лица дамы. Большинство людей, даже не владевших искусством стихосложения, заучивали наизусть несколько поэм и читали их даме получив дар свои неувидающие цветы. Изредка, конечно, появлялся человек, запутавшийся в строчках, но ему не удавалось встретиться с дамой, потому что он немедленно терял сознание. Однако одно исключение все же имелось. Другой юноша спросил «Какое?» Вэй-Усянь поперхнулся. Лань-Сэджуй ответил «Старейшина Илин, Вэй-Усянь». Вэй-Усянь кашлянул еще сильнее. «Ну неужели опять?» «Может быть, поболтаем уже о чем-то другом?» Но никто не обратил на его слова ни малейшего внимания. Лишь Лань Цзинь И раздраженно замахал на него рукой. «Да помолчи ты, наконец! Так что сделал Вэй Усянь? Он ведь страшный злодей! Какой ужас же он мог сотворить на этот раз! Наверняка схватил даму и увел ее силой!» Лань ответил. «Совсем не так. Вэй Усянь проделал долгий путь из Юньмена в Таньчжоу, только ради того, чтобы увидеть лицо дамы. Он из ночи в ночь нарочно читал ей плохо рифмованные стихотворения, добиваясь гнева дамы, брошенного в лицо цветка и дворение прочь. Приходя в сознание, Вой Усянь вновь спешил в сад и продолжал декламировать поэмы, путая их строчки. В конце концов, повторив сей трюк двадцать с лишним раз, он все-таки смог разглядеть лицо дамы, а после вознамерился пойти по миру, прославляя ее красоту. Но дама распустившихся бутонов настолько рассердилась, что на долгое время перестала появляться в саду, а чуть завидев Вэй Усяня, окатывала его целым градом пустоцветов, и зрелище это зачаровывало своим великолепием. Юноши хором прыснули со смеху. Ваюсянь был таким докучливым! Тоска и впрямь съедала его!» Ваюсянь коснулся подбородка. «При чем тут тоска? Кто в юности не совершал пару-тройку подобных поступков? И, кстати, с чего вдруг люди вообще заботятся этой историей? Да еще и на полном серьезе увековечивают ее в письменном виде. Как по мне, вот кого точно съедает тоска». Лань Ванзы смотрел на него. Выражение его лица оставалось все таким же бесстрастным. Однако в глазах плясал едва заметный огонек, Словно он в тайне посмеивался над вэй усянем. Тот подумал: Эй, ланджань, хватит так беззастенчиво хихикать надо мной. Между прочим, я знаю по крайней мере восемь, а может быть и все десять постыдных случаев, произошедших с тобой в юности. И рано или поздно я обязательно расскажу обо всем этим детям и разрушу образ их кристально чистого, безупречного и едва ли не святого Ханьгуан Погоди у меня. Он заявил. «Дети, в ваших сердцах бушует буря, далекая от добродетели. Вы явно почитывали низкопробную литературу вместо того, чтобы усердно совершенствовать тело и дух. Вернувшись домой, призовите Хань Гуанзюня и получите свое наказание. Перепишите правила ордена Гусулань десять раз». Юноши побледнели от страха. Десять раз и при этом стою на руках? Ошарашенный усянь? повернулся к Ванзы. «В твоем ордене заставляют переписывать правила, стоя на руках? Это уже чересчур сурово». Лань Ванзы спокойным тоном ответил. всегда найдется кто-то, кого обычное переписывание правил ничему не научит, а стойка на руках помогает не только лучше усвоить материал, но и одновременно совершенствует тело и дух». Безусловно, одним из тех, кого переписывание правил ничему не научило, оказался Вейусянь. Усянь. Однако он сделал вид, будто не понял, о чем толковал Лань Ван Цзы. Сейчас, глядя в прошлое, Вэй Усянь мог лишь порадоваться, что тогда ему не пришлось копировать тексты книг, стоя на руках. Ученики, крайне воодушевившись услышанной историей, решили сделать привал в саду распускающихся бутонов. Во время ночных охот заклинателям довольно часто приходилось ночевать под открытым небом, поэтому все присутствующие привычно разбрелись по разным сторонам, собрали сухих веток и развели небольшой костер. Лань Вандзи отправился по окрестностям с дозором, чтобы убедиться в безопасности выбранного места и попутно изобразить несколько магических полей на случай непредвиденного вторжения. Вейусянь, вытянув ноги, уселся у огня и, воспользовавшись отлучкой Лань Ванзы, решил наконец-то прояснить ситуацию. «Так, у меня созрел один вопрос. Что все-таки за значение имеет ваша лобная лента?» Услышав эти слова, юноши тут же поменялись в лицах и принялись что-то невнятно бормотать. Сердцевое усяня на миг замерло, а затем забилось все быстрее и быстрее. Лань Саджуй осторожно спросил. «Учитель, а разве вы не знаете?» Вэй Усянь заметил. «Стал бы я спрашивать, если бы знал. Неужели я похож на человека, которому настолько нечем заняться?» Лань Цзин И нерешительно промямлил. «Ну, вообще-то да. В конце концов, ведь именно ты провел нас, заставив выстроиться в очередь и посмотреть на ту девушку». Вэй Усянь пошевелил веткой угольки в костре, подняв в воздух яркие огоньки искр. «Разве я поступил так не ради ваших закалки, укрепления духа и превозмогания страхов? Ведь результат того стоит. Если вы будете прислушиваться к моим словам, то в будущем они наверняка принесут вам пользу». Лань Саджуй, казалось, тщательно подбирал выражения для ответа и подал голос лишь спустя некоторое время. «Хорошо. Дело вот в чем. Лобная лента Ордена Гусулань напрямую связано с нашим девизом «Будь праведен» и означает «Держи себя в узде». «Учитель, вам это уже известно, верно?» Юсянь ответил «Верно, и что?» Лань Сэджуй продолжил «Основатель Ордена Гсулань, Лань Ань, провозгласил, что адепт нашего Ордена может давать себе волю и забыть обо всех правилах лишь с тем, кто предназначен ему небесами» с человеком, которому он предан всей душой и которого любит всем сердцем. И из поколения в поколение передавался его наказ. А Лань Ань завещал, что наша лобная лента предмет исключительной важности, крайне личный и требующий более чем бережного отношения. Адепт ордена Гусулань никому не позволяет ее трогать, даже случайно и безо всякого умысла. Сам не обращается с ней, как ему вздумается и, безусловно, ни за что не свяжет ей другого человека. Это строжайше запрещено. А если, конечно, он... он не... Нужда заканчивать фразу отсутствовала. Нескушенные юношеские лица, освещенные пламенем костра, залились румянцем. Даже Лань Сэджуй оказался не в состоянии продолжить. Кровь силой ударила Вайусяню в голову. «Лобная лента! Лобная лента!» Лобная лента и впрямь означала «нечто чрезвычайно важное». Вэй Усяню вдруг резко перестало хватать воздуха, а он вскочил на ноги, метнулся в сторону и, едва не упав, вцепился в ствол сухого дерева. «О небеса! Что же я натворил?» Несколько лет назад клан Вэнь созывал в Цишане Великий Совет Кланов, длившийся семь дней. Каждый из этих дней ознаменовался различными забавами, и одной из них стало состязание лучников. Правила этого состязания были таковы. Все юноши младше 20 лет, адепты различных кланов и орденов, выходили на специально предназначенные охотничьи угодья, на которых располагалось около тысячи бумажных манекенов размером с человеческий рост, но только одна сотня из целей заключала в себе злого духа. Если юноша сбивал пустой манекен, он тут же выбывал из состязания, и лишь безошибочное поражение мишеней, содержавших злые духи, позволяло оставаться в игре. По ее окончанию, среди учеников определялся самый меткий, самый продуктивный и так далее. Разумеется, в состязании подобного рода принял участие и Вэй Усянь, наряду с прочими юношами из ордена Юнь Накануне соревнования ему пришлось все утро выслушивать прения своего ордена, от которых голова его шла кругом, и воспрянул духом он лишь тогда, когда ощутил на спине привычную тяжесть лука и стрел. Зевая и праздно осматриваясь по сторонам по пути к охотничьим угодиям, Вэй Усянь внезапно скользнул взглядом по прелестному юноше с изящным лицом, излучавшему холодность и отстраненность. Он был одет в красную мантию с округлым воротником, туго затянутыми манжетами и поясом, сплетенным из девяти золотистых колец, церемониальное облачение, выданное всем ученикам, явившимся на совет кланов в Цышане. Юноша этот наряд особенно шел. Нотки нежной утонченности смешивались с безудержной мощью молодости, придавая ему поистине восхитительный вид. Облик его невольно услаждал взор любого человека. Юноша, несший на спине колчан с белоснежно оперенными стрелами, как раз проверял свой лук. Его длинные тонкие пальцы пробежались по тетиве, извлекши звук, подобный дрогнувшей струне гуциня, сильный, но мягкий. Вэй Усяню юноша показался слегка знакомым. Порывшись в памяти, он удовлетворенно шлепнул себя по бедру, наконец вспомнив его и радостно воскликнул «Ага, да это же Ван Цзы Сюн". К тому времени минул уже год с тех пор, как Вэй Усянь проходил обучение в Гусу, а после был отправлен обратно в Юньмен. Вернувшись домой, он принялся рассказывать всем свои впечатления от Гусу, не забыв упомянуть и о том, что лицо улань Лань Ван Цзы, конечно, красивое, но сам он ужасно чопорный, унылый и скучный. Очень скоро Вэй Усянь начисто забыл обо всех своих приключениях в Гусу и продолжил носиться по озерам и горам днями напролет. Раньше он видел Лань Ванзы лишь в неярких траурных одеждах Ордена Гусу Лань, но никогда в столь красочном и ласкающем глаз наряде, так подходящем его поистине прекрасному лицу. Неудивительно, что внезапно встретив Лань Ванзы вновь, Вэй Усянь оказался ослеплен представшей картиной и не сумел сразу узнать его. Тем временем Лань Ванзы закончил проверять лук и немедленно удалился. Вэй Усянь, чувствуя неловкость, обернулся к Дзян Чену. «Он снова принял меня за пустое место. Эх!» Дзян Чен окинул его безразличным взглядом, также решив считать Вэй Усяня за пустое место. Стрельбище вели около 20 входов, свой для каждого ордена, но едва Лань Ванзы вознамерился воспользоваться входом ордена Гусу Лань, Вэй Усянь опередил его и проскочил вперед. Лань Ванзы сделал шаг в сторону, Вэй Усянь повторил его движение, Лань Ванзы повернулся в другом направлении, Вэй Усянь последовал его примеру, одним словом Вэй Усянь преградил ему путь и отказывался пропускать. В конечном итоге лань Ванзы замер на месте, и слегка приподняв подбородок, учтиво произнес. Разрешите пройти, Вайусянь сказал, ⁇ О, ты наконец заговорил со мной ⁇ Тогда скажи, ты притворялся, что не знаешь меня, или все же что не слышишь? ⁇ Неподалеку стояло несколько юношей из других орденов, во все глаза, пялившихся на них, перешептываясь и откровенно хихикая. Дзян Чен в нетерпении цокнул языком и с колчаном за спиной направился к другому входу. Лань Ван Цзы поднял на Вэй холодный взгляд и повторил «Разрешите пройти». Вэй растянув уголки рта в слабой ухмылке, скинул брови и слегка посторонился. Арочное обрамление входа было довольно узким, и Лань Ван Цзы пришлось прилинуть к его телу, чтобы пройти». Глядя на удаляющуюся фигуру, Вэй Усянь выкрикнул «Лань-жань, у тебя лента съехала!» Все ученики именитых орденов тщательно следили за своим внешним видом, особенно, конечно, адепты ордена Гусулань. лань Услышав эти слова, Лань Вандзи без малейшего промедления протянул руки к затылку, намереваясь привести себя в порядок. Однако его лобная лента в своей обычной манере плотно и ровно прилегала к голове. Обернувшись, Лань Ванзы бросил на Вэй Усяня испепеляющий взгляд, а тот, посмеиваясь удачной шутке, зашагал ко входу ордена Юньманзян. Когда все ученики разошлись по своим позициям, состязание наконец-то началось. Юноши, выбирая ошибочные цели, выбывали один за другим. Вэй Усянь же не допустил ни единого промаха, и несмотря на медлительность своих действий, Каждой стрелой поражал манекены, содержавшие злых духов. Вскоре в его колчане осталось лишь семнадцать или восемнадцать стрел. Вейусянь задумался о том, сумеет ли он оставаться столь же метким, если поменяет руку, но вдруг ощутил на лице прикосновение чего-то развивающегося. От этого касания, бывшего легче и пуха, порхающего в воздухе, щека Вейусяня зачесалась – повернув голову, он заметил, что Лань Ванзы уже каким-то образом оказался возле него и теперь стоял к Вэй Усяню спиной и натягивал тетиву, устремив взор на бумажные манекены. Концы его лобные ленты танцевали на ветру, мягко поглаживая лицо Вэй Усяня. он прищурился. Ванзы Сюн. Лань Ванзы, уже согнувший лук до формы полной луны, заколебался, но все же ответил: что? Вэй Усянь сказал: В тебя лента съехала. На этот раз Лань Ванзы ему не поверил. Он выпустил стрелу, а затем небрежно бросил, даже не оглянувшись. Вздор! Вэй Усянь ответил: Но на сей раз это правда? Она и впрямь съехала. Проверь сам, если не веришь. Давай я поправлю. С этими словами Вэй Усянь приступил к делу и схватил конец лобной ленты, мельтешившей у него перед глазами. Но, к сожалению, руки его жили своей жизнью. В Юньмене Вэй Усянь привык дергать девушки за косы, и теперь, стоило в его ладони попасть длинному, полосообразному предмету, инстинктивное желание потянуть за него как следует, бежало впереди зова разума. В итоге Вэй Усянь без малейших раздумий дернул за конец повязки. Но она и так уже располагалась под небольшим углом, а узел был слегка ослаблен. Поэтому вслед за рывком Вэй Усяня лента упала со лба Лань Ванзы. Рука Лань Ванзы, сжимающая лук, тут же вздрогнула. Поборов оцепенение лишь спустя долгое время, он медленно повернулся и впился взглядом в Вэй Усяня. Тот по-прежнему держал в руке его лобную ленту. «Прости, я не нарочно. Вот, повежи ее вновь». Лицо Лань Ванзы было мрачнее мрачного. Над его бровями едва ли не виднелась нависшая грозовая туча, а на руке, добила вцепившейся в стрелу, проступили вздувшиеся вены. Лань Ванзы почти трясся от гнева. Глядя в его налитые кровью глаза, Вэй Усянь, сам того не замечая, сжал лобную ленту в кулаке, подумав, «А я точно сдернул с него повязку, а не оторвал часть тела». Ошеломленный тем, что Вей Усянь осмелился смять его ленту, Лань Ванзы поспешно рванул повязку у него из рук. Вэюсянь отпустил ее в тот же миг. Прочие ученики Ордена Гусу Лань также прекратили стрелять из луков и приблизились к ним. Лань Сечень приобнял за плечо своего младшего брата и тихо заговорил с безмолвным Лань Ванзы. Все без исключения казались крайне серьезными, словно пред лицом могущественного врага. Они отрицательно качали головами и время от времени кидали на Вэй Усяня странные и загадочные взгляды. До его ушей долетели лишь обрывки фраз «Случайность», «Успокойся», «Не переживай», «Мужчина», «Правила ордена» и тому подобное. Вэй Усянь еще больше растерялся. Лань Ван Цзи свирепо посмотрел на него напоследок, развернулся и ушел прочь со стрельбища. Тут подошел Дзян Чен и спросил. «Ну и что ты натворил на этот раз? Я же тебе говорил, прекращай задирать его. День пройдет зря, если ты не вляпаешься в неприятности, да?» Ваюсянь пожал плечами. «Я сказал, что у него лента съехала. Только и всего. В первый раз я подтрунивал над ним, но потом говорил правду, а он мне не поверил и впал в ярость. Но я ведь ненарочно сдернул с него повязку. Почему же он тогда так разозлился? Как думаешь?» Он даже отказался продолжать участвовать в состязании. Дзян Чен язвительно хмыкнул, он еще спрашивает, да потому что он терпеть тебя не может. Стрелы за его спиной тоже почти подошли к концу, и Вэй Усянь принялся наверстывать упущенное. За все эти годы он так и не задумался о том, что же тогда произошло. Поначалу Вэй Усянь сомневался в особом значении лобной ленты для адептов клана Лань а после состязания и вовсе позабыл о том случае, но сейчас он припомнил все те странные и загадочные взгляды прочих адептов Ордена Гусулань. Какой-то мелкий негодник на глазах у всех сорвал с Жаня лобную ленту, причем без его на то согласия, а он, тем не менее, справился с собой и не пустил стрелу в Эйусяню в сердце, прямо здесь и прямо сейчас». Благовоспитанные люди действительно пугают, а он поистине заслуживает титула Хань Поразмыслив еще немного, Вэй Усянь вдруг осознал, что касался лобной ленты Лань Ванзы еще несколько раз после того происшествия. Лань И с подозрением сказал, чем он там занимается, бродя взад и вперед, переел и теперь не сидится на месте? Другой юноша добавил, и лицо то краснеет, то зеленеет. Съел что-то не то. Мы вроде бы ничего такого не ели. Может быть, из-за значения лобной ленты? Какой-то уж он чересчур взволнованный. Похоже, и в самом деле сходит с ума по Хангу Андзюню. Посмотрите, как он счастлив». Намотав около пятидесяти кругов вокруг засохших цветочных кустов, Вэй Усянь на силу успокоился и, услышав последнюю фразу, не знал, смеяться ему или же плакать внезапно за спиной он услышал шаги ступавшие по сухим листьям по звуку воюсянь определил что они принадлежат не ребенку вероятно с дозора вернулся лань ванзы воюсянь спешно принял свой обычный вид обернулся и увидел черную фигуру стоявшую в тени мертвого дерева неподалеку фигура была очень высокая весьма стройная и чрезвычайно величественная вот только Голова ее отсутствовала. Вероломство. Часть первая. Зарождающаяся улыбка мгновенно застыла на губах Вей Усяня, словно его окатили ушатом ледяной воды. Под мертвым деревом стояла высокая фигура, обратившаяся к Вей Усяню передом, и если бы шея ее заканчивалась головой, то сейчас бы тень непременно уставилась на него молчаливым взглядом. Ученики ордена Гусулань, разместившиеся у костра, также заметили силуэт, и волосы их зашевелились от ужаса, а глаза широко распахнулись, все как один потянулись за мечами. Но усянь вовремя поднес указательный палец к губам и едва слышно шикнул. Он отрицательно покачал головой и взглянул на юношей глазами, говорящими «нельзя». Увидев его жест, Лань сыджуй бесшумно вложил обратно в ножны наполовину обнаженный меч Лайндзен И. Безголовый мужчина протянул руки и ощупал ствол дерева подле себя, словно раздумывая и пытаясь понять, что это такое. Затем он сделал маленький шажок вперед. И Вэй Усянь наконец, смог рассмотреть большую часть его тела. На мужчине болтались погребальные одежды, кое-где изодранные в лоскуты. Именно в этих одеждах похоронили торс, вырытый на кладбище клана Чан. У его ног валялись разбросанные обрывки ткани. Вэй Усянь признал в них остатки мешочков тянь-кунь. Он подумал. «Досадное упущение. Похоже, наш дрожайший друг – собрался воедино. Вэюсянь вспомнил, что с тех пор, как он и Лань Ванзы забрели в город И, произошло множество различных событий, и в итоге они не играли покой уже около двух дней. За все время странствий мужчинам вдвоем на силу удавалось утихомирить расчлененный труп, а сейчас к тому же почти все части его тела находились в одном месте, поэтому их взаимное притяжение – Чрезвычайно возросло. Скорее всего, конечности и туловище чувствовали затаенную злобу друг друга, и их желание воссоединиться усилилось до крайности. Они улучили момент, и когда лань Ванзы отправился по окрестностям с дозором, спешно сбежали от него, разорвали мешочки цянь-кунь, запечатавшие их, и собрались почти в целое тело. Но, к сожалению, одной части мертвецу по-прежнему не доставало одной из самой существенной части. Безголовый мужчина обхватил руками шею, дотронувшись до ровного кровавого красного пореза на глотке, а он тщательно ощупал рану, но так и не смог найти того, что должно было располагаться на ее месте, и, словно разгневавшись этим, внезапно шлепнул ладонью по дереву. В стволе тут же образовалась длинная трещина. Вы, Усянь подумал, нрав у него – «Явно не сдержанный». Лань Цзин И заслонился мечом, зажав его в горизонтальном положении, и дрожащим голосом произнес «Ш -ш «Что это за чудище?» Вэй Усянь заметил «Ты наверняка пропускал мимо ушей самые основы. Перед тобой определенно мертвец, относящийся к категории гулей. Разве он похож на какое-то там чудовище?» Лань Цзин Джуй прошептал «Учитель, вы, вы так громко говорите?» «Не боитесь, что он услышит?» Вэйюсянь ответил. «Не услышит. Я вдруг понял, что мы можем шуметь сколь угодно. У него нет головы, а значит нет ни глаз, ни ушей, поэтому он лишен и зрения, и слуха. Если не верите, попробуйте сами крикнуть». Ландзин И тотчас же заинтересовался. «Правда? Сейчас попробую». Он действительно несколько раз крикнул, но едва его голос затих, Безголовый мужчина внезапно развернулся и устремился к ученикам ордена Гусулань. Юноши чуть не испустили дух от страха. Ланьцзин И взвыл. «Ты же сказал, что он не услышит!» Вэюсянь поднес к рту сложенные лодочкой ладони и тоже завопил. «Он и не слышит! Вот, смотрите! Я повысил голос до нельзя, а он не вернулся ко мне! Но в вашей стране дело вовсе не в громкости звуков. Его привлекает огонь, тепло!» Кроме того, там сгрудилось несколько живых людей, причем мужского пола. Сосредоточение энергии Ян в одном месте слишком высоко. Он не способен слышать или видеть, но зато может почувствовать скопление людей и направиться к нему. Тушите уже костер и разойдитесь по сторонам. Лайн Сэджу взмахнул рукой и, порыв ветра, мгновенно погасил пламя. Юноши немедленно разбежались по разным углам заброшенного сада. И в самом деле... Стоило огню потухнуть, а людям рассредоточиться, как безголовый мужчина потерял ориентиры. Он на некоторое время замер без движения. Но как только все приготовились вздохнуть с облегчением, мужчина вновь тронулся с места. Без малейших сомнений он зашагал прямо к одному из учеников. Лэнзин И вновь взвыл дурным голосом. «Но ты же сказал, что когда огонь погаснет, а мы разойдемся, он отстанет от нас!» Вэй-усянь, не найдя времени для ответа, прокричал тому ученику «Не шевелись!». Он подобрал с земли небольшой камешек и, легко взмахнув кистью руки, запустил им в безголового мужчину. Галыш попал аккурат в центр спины мертвеца. Тот тут же остановился и обернулся на Вэй-усяня. После секундной заминки, словно решая, какая сторона вызывала наибольшие подозрения, мужчина метнулся к Вейусяню. усяню Вэйусянь медленно сделал два шага налево, едва-едва разминувшись с сорвущимся напролом мужчиной. Он добавил, «Вот именно, я сказал вам разойтись, а не разбежаться, не носитесь, как угорелые. Этот гуль когда-то был весьма искусным заклинателем. Если вы будете передвигаться слишком быстро и поднимете вокруг себя мощные волны воздуха, он также заметит вас». Лань предположил, «Похоже, он что-то ищет». «Может быть, свою голову?» Вы не ответил. «Верно, он пытается ее отыскать. А поскольку голов тут предостаточно, он не может понять, какая принадлежит ему, поэтому будет отрывать любую подвернувшуюся под руку и приставлять к своей шее, проверяя, подходит она ему или нет. Если гуль сочтет ваш череп подходящим, то он некоторое время походит с ним. Если же нет, отшвырнет его куда подальше. Так что двигайтесь медленно» и лучше не попадайтесь ему». Представив, как мертвец отрывает им головы, а затем силой пихает в свою шею, юноши в страхе затрепетали. Все как один обхватили свои макушки и принялись неспешно танцевать по саду, словно играя с гулем в смертельно опасные жмурки, по правилам которых каждый должен был как можно крепче вцепиться в свою голову. Как только мертвец Чувствовал кого-то из юношей, Вэй Усяньки дал в него камешек, тем самым отвлекая внимание на себя. Сложив руки за спиной, Вэй Усянь неспешно шагал по дорожкам и изучал движение мертвеца. Он подумал «Кажется, наш дрожайший друг держится слегка необычно, а он замахивается рукой, полусжатый в кулак. Подобное движение, поток его мыслей прервал Лань Цзин И, потерявший терпение». «И долго еще это будет продолжаться? Мы что, так и будем бродить туда-сюда?» Вэюсянь на секунду задумался и ответил. «Ну, разумеется, нет». В следующее мгновение он что из мочи завопил. «Хань Эй, Хань Гуандзюнь! Хань Гуан ты уже вернулся? Спаси нас!» К его воплям тут же присоединились ученики, и поскольку голова у мертвеца отсутствовала, а вместе с ней и уши, Каждый крик звучал громче и отчаяние предыдущего. Вскоре в сумерках зажурчали щебечущие трели сяо, переплетающиеся со звонкими отзвуками струн. Услышав дуэт сяо и гуциня, юноши едва не разрыдались от радости. Хань гуаньцзюнь, Две высокие и стройные фигуры, окутанные общим ореолом безупречности и чистоты, с равным достоинством и изяществом возникли в полуразрушенных воротах сада. Мужчины шли плечом к плечу. Один из них держал Сяо, а второй — Гуцинь. Заметив безголовую тень, оба слегка замешкались. Ланси Си Чень выглядел особенно удивленным, едва ли не пораженным. Ле Бин замолчала, Би -чэнь же, напротив, обнажился. Безголовый Гуль, ощутив, что к нему летит мощный и ледяной вихрь меча, занес руку и вновь замахнулся. "Вы усянь", воскликнул про себя. Вот опять это движение. Мертвец оказался весьма проворным и гибким. Уклонившись от бичения одним рывком, он клацнул ладонью у себя за спиной и тем самым ухитрился схватить рукоять меча. Зажав бичень в руке, безголовый мужчина поднял его перед собой, словно, несмотря на отсутствие зрения, пытаясь разглядеть только что пойманный им предмет. Увидев, что Гуль голыми руками остановил бичень хан Гуанзюня в воздухе, юноша разом побелели. Лань Ванзы же, однако, ни капли не изменившись в лице, разместил перед собой гуцинь, опустил голову и ущипнул одну из струн. Звук этот, подобный звуку спущенной тетивы, словно незримая стрела просвистел в направлении мертвеца. Тот в ответ, рубящим движением меча, разнес его вдребезги. Лань Ванзы попеременно пробежался пальцами по каждой из семи струн, и все они затрепетали с нарастающей мощью. В ту же секунду Вэй Усянь выудил из-за пояса флейту и присоединился к Гуциню, извлекши крайне пронзительную и режущую уши трель, словно с неба градом посыпались остроконечные мечи и сабли. Безголовый мертвец сделал еще один выпад – Тем временем Лань Си Чень наконец пришел в себя, поднес губам лебин и принялся играть. Вэюсянь не знал, показалось ему или все же нет, но когда воздух наполнился ненавязчивой и безмятежной музыкой Сяо, Гуль на мгновение застыл, словно прислушиваясь, а затем развернулся, будто желая увидеть, кто же исполнял эту мелодию. Но недостаток головы и глаз вновь не позволил ему этого сделать». Яростные атаки флейты и гуциня ударяли его со всех сторон, и безголовый мужчина постепенно сдавался под напором всех трех инструментов. Вскоре он словно выбился из сил, пошатнулся и рухнул на землю. Если говорить точнее, то не рухнул, а распался на части. На земле, покрытой ковром сухих листьев, оказались отдельно лежащие руки, ноги и туловище. Лань Ван Цзы убрал гуцинь, призвал обратно свой меч, а затем вместе с Вэй Усянем подошел к частям тела, окинул их взглядом и выудил пять новых мешочков цянькунь. кунь Юноши, все еще не опомнившиеся от испуга, окружили их. Первым делом ученики поприветствовали Дзе у Дзюня, но едва они открыли рты, намереваясь загалдеть, перебивая друг друга, Лань Ван Цзы произнес «Время отдыхать». Лань Цзин И растерялся. «А Хань гуандзюнь, но еще же не девять?» Лань Цзюль же напротив, зернул его за рукав и с почтением ответил «Слушаемся». Больше он ничего не спрашивал и повел остальных юношей в дальний конец сада, чтобы развести новый костер и приготовиться ко сну. В беспорядочно разбросанных частей тела осталось лишь трое. Вэй Усянь кивнул Лань Цзин Ченю в знак уважения. Присел на корточки и принялся запечатывать конечности и туловище обратно в мешочки Цянькунь. Когда он запихивал внутрь левую руку, Лан Си -чэнь неожиданно подал голос: «Прошу, подожди минутку». Вэй Сянь понял, что что-то не так. Еще когда заметил выражение лица Лан Си -чэня у ворот, вот и сейчас Лан Си -чэнь с пепельно-серым лицом повторил: «Прошу, подожди минутку, позволь мне увидеть тело». Вэюсянь остановился. «Дзэу Цзюнь, ты знаешь, кто этот человек?» Лань Сичэнь замешкался, словно был не в состоянии ответить утвердительно, и Лань Ван Цзы, опередив его, медленно кивнул. Вэюсянь сказал. «Раз так, то и я знаю, кто он». Он понизил голос. «Это Чи Фэн Цзунь, верно?» Когда они играли в жмурки, безголовый мертвец непрестанно повторял одно и то же. Полу сжимал руку в кулак, замахивался и совершал рубящее движение. Со стороны казалось, будто мужчина потрясал каким-то оружием. Первый в голову Вэй-Усяня пришла мысль о мече. Однако он, человек, владевший искусством фехтования и в прошлом сражавшийся против других мечников, никогда не видел, чтобы опытный боец использовал его подобным образом. Меч считался благороднейшим из всех орудий и любой, пускавший его вход двигался с определенной долей достоинства или грации. Даже отравленные мечи наемных убийц при всей своей безоговорочной смертоносности содержали в себе чуточку легкости и проворства. Орудование мечом предполагало колющие удары и выпады, и в гораздо меньшей степени рубящие удары и замахи. Тем не менее, безголовый мужчина действовал с сокрушительной физической силой, Его замахи источали лютость и свирепость, а рубящие удары страдали полным отсутствием элегантности и грациозности. Но если бы он держал не меч, а саблю, массивную саблю, обуреваемую значительной жаждой убийства, то тогда бы все встало на свои места. Мечи и сабли в корне отличались друг от друга не только методами использования, но и своими нравами. При жизни этот мужчина Явно привык применять саблю, причем саблю весьма отчаянного и яростного темперамента, стремящуюся к сметающей все на своем пути мощи, а не к легкости и воздушности движений. Когда мужчина пытался на ощупь найти голову, он также искал и свою саблю, и поэтому непрестанно замахивался рукой с полусжатым кулаком, норовя экипироваться а в один момент даже схватил бичень и пустил его в ход, словно свое собственное оружие. К тому же на теле мертвеца не было никаких отличительных знаков, вроде родимых пятен, и опознавать его отсеченные части, находящиеся отдельно друг от друга, возможности не представлялось. По этой же причине Нехуайсан не смог понять, чьи конечности обнаружились в крепости Некрополя – Строго говоря, и сам Вэй Усянь не ручался, что если бы он отрубил свою собственную ногу и забросил ее куда подальше, то после сумел бы сообразить, кому эта нога принадлежала. Ситуация оставалась таковой до тех пор, пока конечности и туловище временно не собрались в гуля, существующего за счет темной энергии. И в ту же секунду Лань Сеченю и Лань Ванзы удалось наконец узнать мертвеца. Вэй Усянь произнес... «Дзэу Дзюнь. Хань Гуан дзюнь уже поведал о наших странствиях. Деревня Мо, Могильщик, город И и прочее». Лань Чень кивнул, и Вэй Усянь продолжил. Значит, Хань Гуан дзюнь наверняка рассказал и о том, что человек с лицом скрытым туманом, пытавшийся забрать труп с кладбища клана Чан, знал стиль фехтования ордена Гусулань как свои пять пальцев. Тут есть два варианта – Либо он из Ордена Гусулань и с малолетства изучал ваше искусство ведения боя, либо он не из Ордена Гусулань, но порядком осведомлен о вашем способе управления холодным оружием. Этот человек или часто тренировался на мечах с адептами вашего Ордена, или же настолько умен, что способен запомнить уникальные движения, лишь наблюдая их. Лансичень хранил молчание. Вэй Усянь добавил. Он сражался за труп, потому что не может допустить, чтобы остальные узнали о расчленении Чи Если все части тела воссоединятся, он окажется в крайне невыгодном положении. Этот человек знает о тайнах родовой крепости Некрополя, ордена Цинхане, тесно знаком с орденом Гусулань, а с Чи имел весьма сложное прошлое. Нужда произносить имя вслух отсутствовала. Все трое прекрасно понимали, о ком идет речь. Лань Сичэнь выглядел напряженным, но тем не менее быстро проговорил. Он ни за что бы не поступил подобным образом. Вэй Усянь спросил. Зэ Удзюнь». Лань Сичэнь пояснил. «Вы встречались с могильщиком и шли по следу расчлененного трупа в течение месяца. Но весь этот месяц он каждую ночь беседовал со мной. Мы обсуждали...» Грядущий совет кланов в ордене Лань Линдзинь. Он физически не сумел бы появиться ни в каком другом месте. Могильщиком не может оказаться он. Вэй Усянь предположил. А что, если он использовал талисман перемещения? Лань Сечень покачал головой и ответил мягко, но категорично. Использование талисмана перемещения требует дополнительного изучения одноименного искусства, Причем постичь его весьма сложно. Он же никогда не выказывал никаких признаков владения подобным знанием. Кроме того, применение этого талисмана расходует колоссальное количество духовных сил. Но мы охотились на тварей всего несколько ночей назад, и он прекрасно проявил себя. Я твердо убежден, что он никогда не прибегал к помощи талисмана. Лань Ванзы сказал... Ему было необязательно покидать башню Кои самому. Лань Чень по-прежнему отрицательно качал головой. Вэй Усянь добавил. «Глава Ордена Лань, в глубине души вы знаете, кто попадает под наибольшее подозрение. Просто отказывайтесь признать». Тени от костра плясали на лицах погруженных в думы мужчин. В глубине заброшенного сада все застыло без движения. После длительного размышления лан Чень ответил. «Я отдаю себе отчет в том, что в силу некоторых причин большинство людей превратно относятся к нему, но сам я верю тому, что наблюдал все эти годы. Я твердо убежден, что он не такой человек». Желание лан Ченя оправдать его не представляло никаких трудностей для понимания. Если говорить на чистоту, то даже у Вэй Усяня не сложилось дурного впечатления о подозреваемом. Возможно, из-за своего происхождения этот человек всегда вел себя крайне ласково и смиренно со всеми. Он принадлежал к тому типу людей, которые никогда никого не обидели, и в обществе которых любой чувствовал себя свободно и непринужденно. Что же тогда следовало ожидать от Дзе Удзюня, дружившего с ним в течение многих лет? Время смерти Немен Дзюэ совпало с рассветом Ордена Цинхане – Под его управлением, чьи слава и могущество едва ли не достигли уровня ордена Ланлин и продолжали расти? Кто извлек наибольшую выгоду из его гибели? Смерть от искажения Ци на глазах у толпы народа, безусловно, казалась трагической, но все же обоснованной и неизбежной. Но было ли все столь же просто в действительности? Примечание переводчика Ле Бин сяо лан дословно треснувший лед сяо продольный флейта, музыкальный инструмент лан-